Согнувшийся под двойным весом, дракон опустился к самой земле. Это обстоятельство оказалось очень кстати, поскольку, когда Льорд потерял сознание, дракон сразу перестал существовать. Льесса торопливо пересекла площадку и помогла пошатывающемуся Хруну подняться на ноги. Он, моргая, уставился на нее. «Что случилось? Что случилось?» — хрипло повторял он. «Это было потрясающе!» объявила она. Ты замечательно сделал сальто, а потом... Да, но что случилось? Это довольно сложно объяснить. Хрон поднял голову. Лиартос, как более осторожный из двух братьев, кружил высоко в небе. У тебя на объяснение примерно 10 секунд, сказал варвар. Драконы? Да. Они воображаемые. То есть ожоги у меня на руке тоже воображаемые. — Да, нет, — она отчаянно затрясла головой. — У нас мало времени, я объясню все позже. — Прекрасно. Надеюсь, ты найдешь хорошего медиума, и он поможет тебе связаться со мной, — огрызнулся Хрун и свирепо уставился на Лиартеса, который широкими кругами начал спускаться к земле. — Да ты послушай. Чтобы дракон существовал, мой брат должен находиться в сознании, иначе дракон не может появиться, — «Беги!» — крикнул Хрун и, отшвырнув ее от себя, ничком бросился на землю. Дракон Лиартоса с оглушительным шумом пронесся мимо, оставив на траве еще один дымящийся след. Пока бестия набирала высоту для новой атаки, Хрун поспешно поднялся на ноги и бросился к окружающему арену лесу. Лесок оказался реденьким. Еще чуть-чуть, и он вполне сошел бы за широкую, разросшуюся зеленую изгородь, но, по меньшей мере, сюда никакой дракон не сунется. Что характерно, Льяртес и не пытался лезть в лес. Он опустил своего скакуна на траву неподалеку от края зарослей и небрежно спешился. Дракон сложил крылья и сунул голову в листву, а его хозяин прислонился к дереву и начал немелодично насвистывать». «Я ведь могу выжечь тебя оттуда», — заявил Лиартос спустя какое-то время. Кусты остались неподвижными. «Может быть, ты засел вот в том кусте Астралиста?» Куст Астралиста превратился в бледный, как воск, огненный шар. «Нет, похоже, я заметил какое-то движение в зарослях папоротника. От папоротника остались скелетообразные столбики белого пепла». «Ты только затягиваешь свои мучения, варвар. Почему бы тебе не сдаться? Я сжег кучу народа. Это совсем не больно», — убеждал Лиартос, искоса поглядывая на кусты. Дракон продолжал расправляться с рощицей, испепеляя каждый подозрительный куст и пучок папоротника. Лиартос обнажил меч и застыл в ожидании. Хрун соскочил с дерева и, едва успев приземлиться, бросился бежать. За спиной ревел и крушил пытающийся развернуться дракон, но Хрун все бежал и бежал вперед, не отрывая глаз от Лиартеса. В руках варвар сжимал большой сук. Мало кто подозревает об этом, но на короткой дистанции существо, передвигающееся на двух ногах, обычно без труда обгоняет четырехногого соперника. Все дело во времени, которое требуется четвероногому, чтобы разобраться в своих конечностях. Хрун услышал позади себя звук скребущих по земле когтей, а потом зловещий глухой удар. Дракон уже наполовину раскрыл крылья и сейчас пытался взлететь.